Майк Гелприн. Скучать по птице. Уно выбрался из носовой пазухи, встряхнулся, разминая затекшие за время вахты мускулы, запрокинув лицо, улыбнулся жёлтому южному солнцу неторопливо котящемуся к зениту навстречу белому северному. В тот момент, когда солнечные диски ободьями коснутся друг друга, настанет конец первой вахты, тянущейся от рассвета до полудня и завучающейся утренней. Его вахты. Птицы один, которого братья называют Уно. Одновременно начнется вторая вахта, вечерняя. Птица 2 которого братья называли Дуалом и которому эту вахту предстояло нести, уже спешил вдоль левого гребня Нанос. Там, где голова корабеллы заканчивалась и переходила в к о ж и с т ы й бугристые загривок, братья встретились, привычно обнялись, затем Уно шагнул в сторону, освобождая проход. с п о к о й н ы й вахты, брат, пожелал Уно. Передай птице, что я буду скучать по ней. Я передам ей это. Дуал, преодолев загривок и махнув на прощание рукой, ловко нырнул в пазуху. Обе фразы были неизменными. и м и мореходы издревле обменивались при смене вахт, однако бессмысленными, как большинство ритуальных фраз, эти две никогда не были. Сдавая вахту, м о р е х о д и в самом деле начинал скучать по корабелле так же, как та по нему. Знать, что команда непрестанно думает о ней, для птицы было важно. Так они корабелу назвали птицей. Назвали в тот самый день, когда та, будучи еще детенышем, завершила отбор команды. Тем же вечером птицу впервые отвалило от причалов острова кораблей, а они вчетвером утратили сухопутные имена и, как положено моряходам одной команды, назвались братьями. Уно постоял с минуту недвижно, понаблюдал, как желтое солнце наползает в серо-голубом небе на белое, и неторопливо двинулся вдоль спинного хребта к хвосту. Птица была огромна, величественно, заботлива и надежна, как и положено зрелые к о р а б е л ь л е на пятом году хождения по морям. Уно на мгновение остановился, затем шагнул в сторону к полупрозрачному с перламутровыми прожилками и золотистыми складками правому гребню. Гребни шли вдоль спины карабеллы от загривка до самого хвоста, или, как говорили м о р я д ы по палубе вдоль бортов до кормы. На высоте в два с половиной человеческих роста гребни смыкались, создавая над палубой подобие купола. Он надежно защищал команду от ветра, дождя и града, а заодно от атаки извне, хотя атаковать м о р я д о в не рискнули бы ни сухопутные смельчаки, ни морские удальцы. в ы г о д ы нападения не п р и н е с л о бы, даже у д а й с я и атакующим перебить команду, товар бы к а р а б е л л а не отдала, и хотя причинить вред ей самой было подстать невозможному, умерла бы вслед за своей семьей, выбросившись на прибрежные камни. Уно запустил руки в складки гребня, и тот вздрогнул под его пальцами. А миг спустя птица ответила на ласку, обдала ладони и з а п я с т ь е мягким влажным теплом. Птица моя. сказал Уно, прижавшись к гребню щекой, птичка моя, птиченька. Он поцеловал к о р а б е л л у и пошагал дальше, к р я ж е с т ы й бородатый, наголо бритый, с распирающими рукава нательной рубахи узловатыми мышцами. Было Уно под сорок. Чем он занимался до того, как стать мореходом, не знали даже братья. Где взял деньги, чтобы уплатить ловчим свою долю, не знали тоже. Триал ждал брата на корме. Он сидел, скрестив ноги и привалившись спиной к левому гребню. Поджарый, тонкий в кости, горбоносый, черноглазый птица три, в отличие от братьев, не был потомственным мореходом. Долю за него внес отец, состоятельный столичный вельможа. Как правило, корабли и карабеллы таких как Триал в команду не брали, ч у т ь е м определяя чужака. Птица три стал исключением. Морем он г р е з и л с детства, хотя и сам не верил, что удастся когда-либо в него выйти. За торговлю в семье птицы отвечал он, и он же выбирал очередной маршрут. Морские карты триал держал в голове, географию мира тысячи островов знал едва ли не наизусть, начиная со столицы в восточной части архипелага и заканчивая населенной полудикими скотоводами западной грядой. Плавание в неизведанные южные моря, к островам на карте не нанесенным, затеял также он. Мореходы рассказывали о южных островах истории удивительные, противоречивые и странные. Некоторые поговаривали, что земли там богатые и п л о д о р о д н ы а островитяне простодушные и д р у ж е л ю б н ы так что за одно плавание можно обогатиться. Иные, напротив, утверждали, что южные моря ядовиты, а аборигены воинственные и коварны. Веры, впрочем, не было ни тем, ни другим, потому что оговорили они из чужих слов. Все, кроме братьев Стрел. Стрела вернулась с юга чудом, обессиленная, едва держащаяся на плаву и с неполной командой на борту. И уже без всякого чуда выбросилась на камни и стоило двоим уцелевшим братьям ее покинуть. Триал вспомнил, как отрешенно, безучастно глядел перед собой стрела 2 седой с изможденным лицом старик и как бросился с прибрежного утеса стрела 4 совсем еще юнец. Стрела 2 ненадолго пережил брата, но перед смертью успел рассказать кое-что. По его словам выходило, что южные земли богаты товаром, а аборигены цен на него не знают, не торгуются. И отдают чуть ли не даром. О том, что случилось с невернувшимися братьями, с т р е л а д в а однако не сказал ни слова, лишь т о ч и л редкие стариковские слезы по щекам, когда о тех заходила речь. Квар еще не проснулся. Уно присел рядом с братом на корточки. Пока спит. Квар был самым юным из них четверых. Сын ловчего, он и сам хотел стать ловчим, но к о р а б е л л а распорядилась иначе. Птица была торговым зверем или, как говорили мореходы, торговым судном. Тем, кого она из множества претендентов выбрала для себя, предстояло стать торговцами. Ни один мореход не станет противиться решению судна. Так было и спокон, так есть ныне и будет всегда. Квару досталась самая трудная вахта – с полуночи до той минуты, когда на юге восходит желтое солнце и делает первый робкий шаг по небосводу навстречу северному. Квар не жаловался, тем более что в ночные часы единение с птицей было глубже, полнее, чем в дневные, а еще от того, что кормилась карабела ночью на втором часу четвертой вахты под неровным и бледным светом трех лун. Следить за тем, чтобы она насытилась, была обязанностью Квара. Я хочу поговорить с тобой, брат, сказал птица один. Я волнуюсь за Дуала. Я тоже, признался Триал. Но мы забрались слишком далеко на юг, возвращаться нелепо. Мы можем достичь Суши с одня на день. Дуалу придется потерпеть, брат. Нам всем придется. Ты уверен? Триал пожал плечами. Если южные земли не выдумка, мы скоро увидим их, твердо сказал он. А значит, увидим людей и среди них женщин. Дуал выберет любую. Птица чует, вот в чем беда. Задумчиво добавил Триал. Чует, что Дуал не в себе. Птица 2 пребывал не в себе вот уже много дней, принимая у него вахту, т р и а л всякий раз успокаивал корабелу, л которой состояние дуала передавалось и которая неизменно начинала тревожиться, рыскать, иногда даже теряя связь с вахтенным, избиваясь с курса. Женщина была дуалу необходима, вынужденное воздержание неблагоприятно сказывалось на нем. Птица 2 в а то замыкался в себе, то срывался, метался, не находя себе места по палубе. Двое суток в лечебной пазухе не помогли. Птица умела врачевать телесные раны, но не душевные. Будем надеяться на лучшее, подытожил Уно. Пойду разбужу Квара. Нечего ему столько спать. Дракон один, которого б р а т ь я называли Примо, цепляясь за гребень, пробрался по палубе на корму. Он только что сдал вахту секунду. Терцо и к в а т р о спали в повалку у борта. Подъем, бездельники! г а р к н у л Примо и для убедительности беззлобно пнул т е р ц о в бок. п р о с ы п а й с я уволень, пьян! Терцо трудно завозился, потом разлепил глаза и часто заморгал. Пьян, спрашиваю! Примо нагнулся и ухватил терцу за грудки. Немного в о х м е л ю заступился за брата пробудившийся к в а т р у Не волнуйся, к смене вахт терцу протрезвеет. Дракон один недовольно поморщился. Древняя пословица гласит: к о р а б е л ь щ и к и братьев не выбирают, их выбирает судно. Один раз и на всю жизнь". Дракон и выбрал. Давно, семь лет назад. По мнению Примо, с т е р ц о корабль ошибся. Был тот рыхлым, неуклюжим и неопрятным, зато настойку из хмельной ягоды потреблял исправно. Ладно, проворчал Примо и протянул брату руку. Вставай, к закатам и зволь протрезветь. Как скажешь, брат. Прямо подавил в себе недовольство. В конце концов дракон знал, что делал, когда брал терцо в команду. И хотя в кулачной сваре тот слаб, зато стрелок отменный. Стреляет из пистолет из двух рук на вскидку, не целясь и почти не промахиваясь. И сопли не распускает, когда приходится палить в сухопутных людишек. В отличие, кстати, от зануды Кватро, которому больше п р и с т а л о быть плакальщиком на похоронах, чем морским у д а л ь ц о м Не нравится мне это плавание, братья, в который раз заладил к в а т р у Можно подумать, кистеням, кроме нас, было некого послать. Братья кистени возглавляли стаю из полусотни кораблей или, как говорили морские удальцы, эскадру. Эскадра наводила страх на малые острова и взимала дань с больших. Почему для плавания в неведомые южные воды кистени выбрали именно команду дракона, было неизвестно. Но приказ вожаков закон, а слушание равнозначно выдворению из эскадры. В одиночку морским удальцам не прожить, даже если их корабль самый быстрый, маневренный и послушный во всем поморье. Гордиться надо, буркнул дракон один. Гордиться, что выбрали нас, ты понял? Да понял, понял. Куатро явно особой гордости не испытывал. Было бы чем, сложим головы и к о р а б л ь у гробим. Примо смолчал. Плаванье к южным островам пробное, разведывательное поначалу казалось легкой морской прогулкой. Еды и питья братья загрузили вдоволь, и пускай дракон не торговая к о р а б е л а с утробой достаточной для хранения сотен сундуков с товаром, с ъ е снова должно было хватить на многие месяцы. Шесть из них однако уже позади, а южных земель так и не видать. В последние дни Примо начал сомневаться, есть ли эти земли вообще. А если даже есть, неизвестно, как их там встретят. Дракон один опустился на палубу рядом с братьями. Стерцу надо что-то делать, думал он, скосив взгляд на одутловатую, заросшую щетиной физиономию с мутными глазками. С каждым днем тот распускается и разгильдяничает все больше. Уж лучше бы конючил и ныл, как Куатро. Недаром дракон стал капризным и плохо слушался Вахтенного, даже когда в носовой пазухе лежал он, Примо или немногословный, надежный и решительный Секонду. Если так пойдет и дальше, не равен час случится самое страшное, то чего отчаянно боятся и торговцы, и ловчи, е и морские удальцы. Примо вздрогнул, стоило ему подумать об этом. Если судно разлюбит команду, им всем не жить. Ночь высеребрила небосвод, р а з б р о с а в по нему звезды. Прямо по курсу молочным подтеком на черном холсте зависла полная луна. Две другие, ущербные, медленно надвигались на нее с запада и с востока. Лежа в носовой пазухе т р и а л глядел на подсвеченное лунами разрезаемое птицей напополам ночное море. Сейчас, как и любой вахтенный, он чувствовал себя частью корабеллы, ее продолжением, ее птенцом. Человеческому языку птица не разумела, но мыслям внемала и в о л е была покорна. Сквозь прорезь в пазухе Триалу были хорошо видны голова карабеллы, два ряда узких с неподвижными зрачками глаз и чудовищных размеров зубастая пасть. Триал мысленно приласкал птицу, передал ей свои почтения и любовь, окутался ответным теплом и нежностью, то й что исполинский зверь дарил людям, которых для себя избрал. Триал вспомнил, как страшно ему было, когда впервые поднимался на борт, вслед за полусотней неудачников, которых птица отвергла, сбросив с п а л у б ы в воду, как готовился полететь за ними вслед, когда спинная пазуха внезапно раскрылась, распахнулась перед ним, и он не сразу понял, что это означает, а когда наконец понял, не сразу смог поверить своему счастью. Стать мореходом мечтал каждый мужчина в мире тысячи островов, но удавалось это лишь избранным. Будущие корабли и карабеллы доставлялись из северных морей ловчими, смельчаками, сумевшими отбить детеныша от дикой с в и р е п о й с т а и Ловчие просили за корабль огромные деньги, за карабеллу еще больше. Скопить четвертую часть этой суммы удавалось немногим, но даже скопив и даже сумев не расстаться с золотом в пути на остров кораблей, куда ловчие пригоняли будущие суда, большинство претендентов так и оставались ни с чем. к а р а б е л л ы были самой большой ценностью островного мира. Морским торговцам не приходилось надрываться на каменистых склонах, распахивая скудную почву и получая за это гроши. Не приходилось отказывать себе в еде и питье, не приходилось отдавать п о с л е д н е е морским удальцам, и главное, не приходилось оставаться бездетными из-за того, что заплатить женщинам за рождение детей было нечем. У Треала на острове ткачей рос сын, на острове рыбаков две дочери. За дочерей он не беспокоился, как не стал бы беспокоиться любой на его месте. Пройдут годы, девочки созреют и станут женщинами. Тогда недостатка в желающих провести с ними время мужчинах не будет, а значит появятся деньги и на рождение детей, и на обеспеченную почтенную старость. А вот сын? Кто знает, сколько еще сыновей у Триала будет, и кто знает, сколько он сумеет отложить для них, чтобы исполнить отцовский долг обязательный для каждого морехода. Неизвестно, сумеет ли он отложить деньги вообще. Жизнь вольного торговца сыта, н беззаботна, но крайне недешева. Прибыль от торговли велика, однако время с красивой женщиной стоит немалых денег, а ее постоянство вплоть до дня зачатия так просто бешеных. Триал на мгновение по с о ч у в с т в о в а л Дуалу, который брал ж е н щ и н на каждом острове, в гавань которого заходила птица. Остальные братья умели воздерживаться. Дуал же меры не знал. А значит, сыновьям его не достанется ничего. Им придется пробиваться сами, м и шансы выйти в море у них невелики. Когда ущербные луны разминулись на небосводе и поползли друг от друга прочь, Триал покинул пазуху. Близилась полночь. Птица 4 ы уже ждал своей очереди. Братья обнялись. Спокойной вахты, брат, пожелал Триал. Передай птице, что я буду скучать по ней. Я передам ей это. Птица 3 медленно побрел к корме. Четвертая часть суток пролетела, казалось, единым мигом. Триал мысленно улыбнулся. Да ему в о л ю он нёс бы вахту круглые сутки, все сорок восемь часов. Однажды он поделился этой мыслью с Уно, и тот согласно кивнул. Дуал и Квар однако такую беззаветную привязанность к птице не разделяли. Они любили её, как и положено м о р е х о д а м каждый по-своему, но свободные от вахты часы предпочитали тем, что приходилось проводить в пазухе. На корме, там, где гребни п л а в н о истончались, сбегая к плоскому раздвоенному хвосту, Триал обнаружил Дуала, паникшего, ссутулившегося и обхватившего руками голову. Триала п е р е д е р н у л а В птицы два сейчас нелегко было узнать рослого а т л е т а и красавца самого веселого и жизнерадостного из них четверых. Триал приблизился, обнял брата за плечи. Он собрался было произнести слова ободрения, но не успел. Земля! Донёсся из носовой пазухи крик Квара. Земля, братья, земля! Земля! Донёсся из носовой пазухи крик Куатру. Земля, братья, земля! Трое свободных от вахты драконов высыпали из спальных пазух на палубу, обгоняя друг друга, помчались на н о с Примо застыл, глядя на подсвеченную лунным серебром сплошную черную полосу на южном горизонте. На глаз оценил расстояние. Судно должно было достигнуть суши с рассветом, как раз к началу его вахты. Готовьтесь, хрипло бросил Приму. Кто знает, что нас там ждет. Когда северное белое солнце перекрасило небосвод из черного в серо-голубой, смахнулась с него звезды и погасила луны, дракон приблизился к суше на расстояние пистольного выстрела. р а с п л а с т а в ш и с ь в носовой пазухе, Приму повел судно вдоль берега. Был тот каменистым, обрывистым и безлюдным. Волны смаху расшибались о прибрежные валуны и пенными бурунами откатывались в море. Поросшие редким лесом утесы, подобно зубцам крепостной стены, шли вдоль берега сплошной чередой. Примо нервничал. Его волнение передавалось дракону. Тот двигался резкими г р и б к а м и то удаляясь от суши на полсотни шагов, то вновь приближаясь к ней. Так продолжалось час, другой. Глубоко врезавшаяся в берег бухта открылась лишь когда южное желтое солнце оседлало вершины прибрежных скал. Повинуясь приказу вахтенного дракон сбавил ход, затем замер, покачиваясь на ленивой волне. Бухта вдавалась в сушу подковой, и вдоль обеих ее ветвей берег отстреливал в воду побеги деревянных мостков причалов, к которым жались десятки рыбачьих лодок, плоскодонок, баркасов и шаланд. Селение начиналось сразу за н е широкой полосой, избегающего кваде галечного пляжа. Ряды глиняных хижин, прячущихся в тени широколистных, осыпанных бордовыми цветами деревьев, поднимались по склону пологого прибрежного холма и обрывались на полпути к вершине. Людей нет, крикнул с палубы секунду. Никого, словно все вымерли. Он замолчал, всматриваясь в ряды глиняных построек. Рослый, грубый, решительный, до отчаяния храбрый секондо считался в команде человеком из стали. Нас боятся. Сквозь зубы процедил терцу. Разбежались все. Это хорошо, братья. Мы у них возьмем, что хотим. Как же, что хотим? Заворчал к в а т р у Женщин ты тоже возьмешь. Откуда позволю знать, если все дали деру? Заткнитесь оба! Каркнул секонду. Вот они. По р а з д е л я ю щ е й ряды глиняных хижин тропе к пляжу спускались двое з д о р о в я к о в Оба к р я ж е с т ы е б о с ы и в ы р е ж е н н ы е в перепоясанные широкими ремнями белесые туники. За ремень у каждого был заткнут и колотил при ходьбе по щиколоткам длинный кривой клинок. п р и м о направил дракона в бухту. С каждым гребком л и ц а застывших у береговой кромки аборигенов становились видны все отчетливее. Они были похожи друг на друга эти двое. с е р о г л а з ы е и светловолосые, скуластые, сосредоточенные. У одного щеку пересекал косой шрам. Прямо вгляделся. Страха в глазах у этих двоих не было. Я дракон 2 зычно выкрикнул секондо, когда судно остановилось в двух десятках шагов от берега. Со мной, мои братья, мы нуждаемся в пище, крови и женщинах. Дайте нам это и мы уйдем. Аборигены не ответили. Вы понимаете н а ш и н а р е ч и я сменил брат Акуатру. Мы просим дать нам то, в чем нуждаемся. Не за даром. У нас есть золото, мы заплатим. Абориген со шрамом на щеке шагнул вперед. Мы говорим на одном языке, неторопливо ответил он. Почему бы вам не сойти на берег, братья дракона? Здесь живут свободные люди, они не прислуживают чужестранцам. И вы дадите то, что мы хотим, в обмен на золото? недоверчиво переспросил терцу. Абориген пожал плечами. Золото нам ни к чему, небрежно обронил он. Если вам нужен кров, берите любую хижину и живите сколько пожелаете. Если голодны, берите пищу. Мы не знаем в ней недостатка и не торгуем ею. И женщинами не торгуем тоже. Берите тех, которые придутся по душе. Примо стиснул зубы. Ему внезапно стало не по себе. Он сам не знал от чего. Секондо переглянулся с братьями. Хорошо, принял решение он. Мы спускаемся. Секондо размашисто пошагал на корму. т е р ц о и к в а т р у двинулись следом. Будьте осторожны, напутствовал братьев п р и м у Очень о с т о р о ж н ы Кто знает, не ловушка ли это? Не волнуйся, брат. Терцо поправил пару пистолей, заткнутых за пояс спереди, затем ту, что сзади. Мы будем осторожны. Пошли. Терцо спрыгнул с хвоста дракона на дощатый причал вслед за братьями. А где же ваш четвертый? По-прежнему неторопливо осведомился абориген со шрамом. Он не нуждается в пище, крови и женщине, как вы. Дракон один несет вахту, буркнул к у а т р о Он не может оставить корабль. Вы называете этого зверя кораблем? Поинтересовался абориген. Мы слыхали, что люди севера приручили морских зверей, только видеть их ни разу не доводилось. Примо, подобравшись в носовой пазухе, не сводил напряженного взгляда с братьев, пересекающих вслед за аборигенами галечный пляж. Дракона один не оставляло ощущение надвигающейся опасности. Он нутром ч у я л что происходит что-то не то, только не мог понять, что именно. Он понял это лишь, когда процессия уже почти одолела пляж. Четвертый. Примо прошибло холодным потом. Островитянин спросил, где четвертый. Если аборигены никогда не видели кораблей, они не могут знать, что в носовой пазухе таится вахтенный, и что такое вахта знать тоже не могут. Примо рывком выбросил себя из пазухи наружу. Назад! Отчаянно закричал он. Живо назад! Ну, быст! р Он не успел закончить фразы. Абориген со шрамом к р у т а нулся на месте и всадил к у а т р о ногой в живот. Второй, выдернув из за пояса клинок, бросился на секондо. п т и ц а достиглагав а н и за три часа до полудня. Вот это да! Ахнул прильнувший к левому гребню Дуал. Это же настоящий город, а нам похоже решили устроить торжественную встречу. Гавань лазурным к л и н о м врезалась в берег вдоль которого б е ж а л а у м а с т и в ш а я с я на сваях набережные. Утопающие в садах глиняные строения начинались сразу за ней. Несколько сотен островитян, с т о л п и в ш и с ь на набережной, приветливо размахивали разноцветными лентами. Женщины, не сводя столпы взгляд, а ш е п т а л Дуал. Красивые женщины. у н о п л а ш м я лежа в носовой пазухе, осторожно и медленно провел птицу в гавань. В тридцати шагах от набережной велел судно остановиться. Мы торговцы, крикнул с палубы Дуал. Нашу к о р а б е л л узовут Птицы. Я Птицы 2 со мной мои братья. Как называется этот остров? От толпы встречающих отделился рослый седобородый старик с перетягивающей л о п а л о й лентой. Я Стрела один, представился он. Управитель этого селения вы, Стрела один, прервал Дуал. Я не ослышался. Если ты то таком я думаю, то мы знали твоих братьев. Старик отшатнулся, будто его ударили, замер, уставившись себе под ноги. Что с ними? Не поднимая глаз, глухо спросил он. Они погибли, з а б р а т а ответил Триал. Стрела 4 как подобает моряходу, бросился в воду с утеса. Стрела 2 и стаял от горя. Старик долго молчал. Притихли и окружающие его аборигены. Разноцветные ленты больше не развивались. Что ж, сказал наконец стрела один и вскинул голову. Они знали, что выбрали. Добро пожаловать птицы, сходите на берег и ничего не бойтесь, мы не причиним вам вреда. Братья переглянулись. Ты так и не сказал, как называется остров? Подал голос квар. Никак, здесь нет островов. Земля, которую вы видите, называется землей и никак иначе. Она простирается на много тысяч шагов с запада на восток и с юга на север. Никто не знает, где ее края. Тебя не интересуют наши товары, стрела один. Вступил триал. Корабельная утроба полна. У нас есть ткани из шелка и сица, т изделия из бронзы и стали, украшения из серебра и драгоценных камней. У нас есть хмельные напитки, горячие сердце и радующие душу. Есть настой горной ягоды, которые женщины пьют, чтобы избежать зачатия. И еще, т р и а л выдержал паузу. Еще у нас есть золото. Старик усмехнулся. Мы не торгуем, сказал он. Мы можем принять ваши товары в дар, а можем обойтись без них. Наши земли плодородные, моря богаты рыбой и леса дичью. Наши кузнецы и оруженики й трудолюбивы и сильны, а ювелиры искусны. Мы рады гостям-мореходам, потому что сами мореходы и их потомки. Я еще раз приглашаю вас сойти на берег, но настаивать больше не буду. Идите, велел из носовой пазухи птица один. Мне кажется, он говорит правду. Два часа, что прошли с ухода братьев до полудня, Уно провел в беспокойстве. Неспокойно б ы л а и птица. Когда южное солнце встретилось на небосводе с северным, на борт вернулся мрачный и нахмуренный Дуал. Братья встретились на загривке, обнялись. Мы попали в беду, брат. С горечью сказал Дуал. Старик не соврал. Они ни в чем не нуждаются и все, что пожелаешь, отдают даром, кроме одного. Чего же? Они не ценят золото, брат. И их женщины не отдают свое время мужчинам в обмен на деньги. Как же так? Изумился Уну. В обмен на что же они его отдают? В обмен на... Они говорят, что в обмен на любовь. На что? Уно опешил. Любовью называлось чувство, которое возникало между командой и судном, то чувство, которое превращало пятерых в единое целое, в семью, то, которое начиналось с дня, когда судно впервые отваливало от причала в о с т р о в а корабле й с командой на борту, и длилось вплоть до дня, когда оно умирало. Как можно любить женщину? Уно не понимал. Ради чего ее любить? о ж е Спокойной вахты, брат. Пробормотал Луну. Передай птице, что я буду скучать по ней. Я передам ей это. На мгновение Примо растерялся, окаменел, глядя, как из з а г л я д е н н ы х хижин, из-за деревьев, из-за садовых оград выбегают, имчаться к пляжу вооруженные люди, а затем зарычал от боли и гнева секондо, и вслед за ним взревел и вздыбился под ногами у Примо дракон. Терцов выстрелил с двух рук, а с т р о в и т я н и н со шрамом запрокинулся, рухнул навзничь. Но второй увернулся и на о т м а ш ь х листанул к у а т р у клинком по горлу. Терцов бросил р а з р е ж е н н ы е пистоли, выдернул из за пояса оставшуюся пару. Он не успел. о п е р е н н а я стрела пронзила предплечье, вторая вошла меж ребер. Пущенный из п р о щ е камень угодил в висок. Секонда метнулся. Подхватил падающего терцо, потащил, прикрывая своим телом назад. В трех шагах умирал с перерезанным горлом Кватру. Примов л е т е л в пазуху. Вперед! Отчаянным усилием мысли подстегнул он дракона. Вперед! Корабль выгнулся, мощным гребком покрыл расстояние до берега и выбросил страшное, закованное в хитиновую броню тело на сушу. На мгновение вид поднявшегося в полный рост морского чудовища ошеломил аборигенов. И эта задержка подарила уцелевшим братьям шансы на жизнь. Мой дракон, взмолился в пазухе Приму. Вперед, заклинаю, вперед! Корабль рванулся. Слабые лапы подломились. Дракон изнемогая от ярости и боли упал на брюхо и извиваясь пополз. о кровавленный с располосованным бедром секондо надрывая жилы тащил и тащил терцок к кораблю. В десяти шагах п р и м о не выдержал, вывалился из носовой пазухи с высоты в три человеческих роста спрыгнул, о б д и р а я кожу, прокатился по гальке, вскочил, грудью принял пущенную с полусотни шагов стрелу, устоял на ногах, превозмогая боль, в ы д р а л наконечник и перехватил терцию из рук у брата. Он не помнил, как удалось добраться до корабля, скрыться от камней, стрел и копий за его могучим торсом, не помнил, как одного за другим затаскивал братьев на борт. Он пришел в себя лишь когда дракон, пьяясь, достиг воды и оттолкнулся от берега. Трое аборигенов боевыми топорами рубили тело мертвого к у а т р о Стрела один отхлебнул хмельной настойки из глиняной кружки, затем отставил кружку в сторону. Забытый вкус, задумчиво сказал он. Местное вино никуда не годится. Крепкие напитки, пожалуй, единственное, чего мне не хватает. Я скучаю по выпивке. Уно подобрался. А по братьям жестко проговорил он. А по стреле. Старик поморщился. Стрела три жив и здравствует, сказал он. Что до покойников, каждый избирает свой путь. Мир тысяча островов, скверный мир, птица. Люди в нем подобны зверям. Мы здесь живем по иному. Мы не грабим, не обманываем, не унижаем женщин. Мы сыты и не думаем о том, как бы нам не протянуть ноги с голоду. Одеты и не заботимся о том, чтобы не околеть от холода. Наши женщины не принадлежат всем, как в стае диких зверей, а их дети видят своих отцов каждый день, а не два-три раза в жизни. И эти отцы, мужья их матерей, они п р и ш л ы и незнакомцы на ночь. Нашим детям не приходится пол жизни тратить на то, чтобы скопить золото, которое купит для них любовь морского чудовища, и не приходится бросаться с утесов на камни, если чудовище раньше срока издохнет, или если раньше срока умрут чужие л ю д и по недоразумению называемые братьями. у н о в скочил, злость и ярость распирали его. Ты кощунствуешь, старик! – выкрикнул он. Корабеллы, которых ты назвал чудовищами, жертвуют собой ради команды. Они... Уно осекся и не стал продолжать. Он мог бы сказать, что корабеллы изменяют свое тело, перекраивают его, чтобы было удобно и уютно команде, что обрекают себя на бесплодие ради нее, что дарят четверке избранных то, о чем мечтает каждый из них, дарят волю, кровь, безопасность, семью, а еще дарят любовь. Уно смолчал. Говорить не было смысла. Собеседник знал все это и без него. Вы уже много дней прожили у нас, насмешливо сказал старик. Вы забили вонючую у тробу своего зверя товаром, взяли у нас, что пожелали, мы не п р и к а с л о в и л и Почему же вы не отплываете, птица? Уно о м у т и л с я Старик прав, отплыть можно было бы уже давно, только вот Дуал каждый день все откладывал и переносил отплытие на завтра, и к в а р его в этом поддерживал. Мы покинем вас через три дня, решительно сказал Уно. Ты уверен? Усмехнулся старик. Мореходы желанные гости для нас. Все, если не считать разбойников, этим среди нас места нет. Мы их уничтожаем, чтобы не вернулись с ватагой. Но таких как вы мы не гоним. Живите с нами сколько хотите, любите наших женщин и делайте им детей. Нам нужна свежая кровь. А если хотите оставайтесь навсегда, как остался я и такие как я, этого не будет, старик. Уно развернулся и размашисто пошагал прочь. Дуал потянулся за сладким сочным плодом, разломил его пополам, п о д н е с половину золото волосой девушки, сидевшей у него на коленях. Спасибо, поблагодарил а т а Что ты решил? Дуал з а к а м е н я л лицом. Он не решил ничего. Он страшился, отчаянно боялся решать. Бросить команду все равно, что убить, мрачно сказал он. Если один из братьев уходит, судно с его уходом слабеет и гибнет, а значит, зачастую гибнут и остальные. Это ужасно! Охнула девушка. Почему это происходит? Дуал не ответил. Он сам не знал почему. Он знал лишь то, что положено знать моряходу. В сутках 48 часов, 4 1 2 двенадцати часовых вахты. Так было, есть и будет. Судну необходима команда из четырех человек, по одному на вахту. Так тоже было всегда. Судно само выбирало этих четверых и выбирало под стать себе: каравеллы людей торговых и мирных, корабли лихих и отчаянных. А потом судно дарило команде любовь одну на всех. Если же один из четверых выбывал, любовь рвалась и стончалась, а затем... Иногда судам удавалось найти замену, буркнул Дуал. Иногда. Только это случалось редко. Дракон умирал. День за днем он тянул на восток вдоль кажущейся бесконечной береговой линии. С каждым днем все хуже, слушаясь вахтенного и двигаясь все медленнее. Примо знал, что дракон умирает, так же как знал, что ничего поделать нельзя. В лечебной пазухе угасал с е к у н д у В прежние времена дракон излечил бы его за несколько суток. Он и сейчас старался, отдавая с е к у н д у последние силы, но их было недостаточно, и с каждым днем становилось все меньше. Примо теперь нёс в носовой пазухе все вахты, пытаясь поддержать судно тем, что в нём ещё оставалось. Тщетно. Он знал это. На корме доходил Терцо. Раны его воспалились, кое-как наложенные повязки набухли кровью. Толстое обрюскшее лицо Терцо истончало, кожа обтянула скулы и запали глаза. Терцо пил, нырял в забытие, выныривал и снова пил. Благо хмельной настойки оставалось ещё немало. Примо не препятствовал. нести вахту Терцо по-любому был не способен, запретить ему умереть было невозможно. Вот и все, подумал Примо, тоскливо глядя в прорезь носовой пазухи, н а з о в и в ш и е взените солнца. е м осталось несколько дней, в лучшем случае, в худшем с е к у н д а умрет уже сегодня, или Терцо, неизвестно лишь кто раньше. Тогда дракон выбросится на береговые камни, а вместе с ним и спустит дух сам Примо и тот его брат, который переживет другого. За два часа до отплытия Триал встречал братьев в условленном месте и едва не приплясывал от нетерпения. Наконец-то, выпалил он, увидев приближающегося Дуала и плетущегося за ним Квара. Вы опоздали, Уно, не бось, уже заждался. Братья остановились в пяти шагах. Уно напрасно ждет, бросил Дуал. Мы остаемся. Что? выдохнул Триал ошеломленно. Что ты сказал? Сказал, что мы остаемся. повторил Дуал и надеемся, что вы суну, останетесь с нами. Триал потряс головой. Ты шутишь? едва слышно прошептал он. Нет, он не шутит, за Дуала ответил Квар. Я кое-что понял, Триал. Мы оба поняли. Любовь и счастье это не то, что мы думали, это совсем другое. И вольная жизнь тоже другое. Воля это никогда на долгие годы повязан с морским зверем и тремя чужаками. Никогда спишь в т е с н о й пазухи, которую этот зверь отрастил для тебя. Никогда понукаешь его, чтобы плыл куда тебе нужно, и никогда бездельничаешь в ожидании своей очереди понукать. Триал, переводя взгляд с одного брата на другого, словно изучая их, молчал долго. Потом произнес спокойным, лишенным выражения голосом: "Вы только что убили меня, убили у н о и нашу птицу. Вы тоже ее убили." Дуал пожал плечами. Мне жаль птицу, проговорил он. Но себя мне жаль гораздо больше. Что касается вас, Суно, ты преувеличиваешь. Никто вас не убивал. Вы попросту должны остаться здесь с нами. Триал попятился. Подожди, метнулся к нему Квар. Это еще не все. Выслушай меня, брат. Триал плюнул ему под ноги. Ты мне больше не брат, сказал он. Повернулся и побрел прочь. Дуал и Квар на перебой кричали что-то ему в спину. Триал не слышал, слова потеряли смысл, все потеряло смысл, все вообще. Нервничал Уно с самого утра, стой минуты, как принял у Квара вахту, когда солнце п о д о б р а л и с ь к зениту, а братья так и не появились, Уно уже не находил себе места от беспокойства. Он чувствовал, как под ним исходит тревогой и птица, и к полудню окончательно извёлся. Что ж такое? сказал Уно вслух. Что ж такое творится? Может быть, он не договорил. к о р а б е л л а вдруг д е р н у л а с ь под ним, затем р в а н у л а с ь и п о н е с л а с ь прочь из гавани, в ы л е т е л а в глубокие воды, п о м ч а л а с ь вдоль берега на восток. р а с п л а с т а в ш и с ь в носовой пазухе Уно с ужасом смотрел на застывшую на вершине берегового утёса человеческую фигуру. Разглядеть лицо было невозможно, но Уно знал, кто это, понимал, кто это всем своим существом. И для чего человек оказался на вершине, понимал тоже. к а р а б е л л а описала в воде полукруг и п о н е с л а с ь к берегу. Уно выскочил из носовой пазухи. Триал! отчаянно закричал он. Триал! Человеческая фигура оторвалась от вершины холма и полетела в прибой. Птица 3 отправился в п о с л е д н е е плаванье. Уно не видел, как тело брата размазжило о камни. Он знал, что сейчас произойдет с к а р а б е л л о й а з н а ч и т и с ним. Уно опустился на колени и сложив на груди руки, приготовился умереть. Он не умер. Он успел лишь увидеть, как раскрылись над ним гребни, а в следующий момент птица накренилась вправо и ушла под воду. Уно выбросило с палубы за борт, завертело в тугой соленой воде. Затем он всплыл и закричал, завыло от б е с с и л и я и отчаяния. Преданная командой птица неслась к берегу умирать в одиночестве. п о щ а д и в последнего своего птенца. Уно закрыл глаза, чтобы не видеть, как Карабелла выбросится на камни. Когда он разлепил веки, все уже было кончено. Задыхаясь от горя, Уно поплыл за птицей вслед. Чудо м о д о л е л прибой и из последних сил дотянул до берега и на негнущихся ногах побрел к тому, что осталось от его мореходного счастья. Карабелла была еще жива. Птица моя, припав к распоротому а камни брюху, лепетал Уно. Птичка моя, птиченька. Он не знал, сколько пролежал так. Поднялся он, когда корабелла уже начала остывать. Невидящим взглядом о к и н у л высыпавшиеся из разверзшиеся утробы товары: тюки с тканями, сундуки с оружием, ларцы с украшениями, мешки с отборным зерном, ящики с плодами и корнеплодами. Белое северное солнце закатывалось на юге, желтое южное на севере. Пора было умирать. С минуту Уно решал, как: броситься в воду с утеса, как пристало торговцам, или уплыть на закат, как поступали морские у д а л ь ц ы Третий способ – смерть от горя – Уно не подходил, в нем оставалось еще слишком много сил. Он задрал голову, оценил расстояние до ближайшей вершины, затем перевел взгляд на ткнувшееся в северный горизонт южное солнце и, наконец, решился. Сорвал рубаху, отбросил в сторону и пошел в море. Когда вода стала погрудь, Уно поплыл на закат. Он плыл, отдаляясь от берега мощными, размеренными гребками. Когда солнца зашли и в черном небе зажглись звезды, сил у Уно было еще вдоволь. А потом, в бледном свете полной луны, он вдруг увидел корабль. Он решил, что ему померещилось. Протер глаза, но корабль не исчезал. Он шел прямиком на Уно, грузно о с е в в воду и накренившись на левый борт. Тогда Уно перестал плыть. Он завороженно смотрел на приближающиеся корабли, думал, что сошел от горя с ума, потому что взяться здесь кораблю было не откуда. Он продолжал так думать, даже когда судно приблизилось, поднырнуло под него и плавным движением раздвоенного хвоста забросило на палубу. Прильнув к гребню, п р и м о во шеломлении смотрел на сидящего на палубе сгорбившегося и закрывшего руками лицо незнакомца. Ты кто? спросил Примо, когда пришел в себя. Незнакомец не ответил. Он был коренастый, наголо бритый, с могучими плечами и вздувшимися на руках мускулами. Примо невольно подумал, что они с этим человеком похожи. Кто ты? Вновь спросил он. Незнакомец поднял голову, и в глазах у него плеснулось такое, что Примо отшатнулся. Я. Пришлый человек запнулся. Меня зовут Птица один. п р и м о скривил губы. Торговец? Недоверчиво переспросил он. Ты лжешь. Дракон никогда не стал бы спасать торговца. Дракон? Вслед за Примо повторил Пришлый. У твоего корабля хорошее имя. Я не всегда был торговцем. Я начинал разбойником, морским у д а л ь ц о м но мой корабль погиб, когда был еще детенышем, а потом меня взяла себе птица. Ты лжешь. к о р а б е л л а никогда не взял а бы в команду разбойника. Я говорю правду, птица один опустил голову. Я умирал от горя после того, как погиб альбатрос. Птица, знаешь, я думаю, она пожалела меня, а теперь я потерял ее. И братьев. Примо охнул. Прости, сказал он. Я не знал этого. Сколько их братьев ты потерял? н а з в а в ш и й с я п т и ц й один незнакомец долго молчал. Всех выдохнул он наконец. Всех. с у ж а с о м повторил Приму всех троих. Он опустился перед незваным гостем на корточки. Я дракон один, сказал он. Братья называют меня Примо. Недавно мы потеряли Кватру, а теперь умирают и остальные двое. Птица один не поднимая взгляда молчал. Дракон взял тебя, сказал Приму. Птица один молчал. Он взял тебя вместо Кватру, сказал Приму. Ты поможешь нам? Он запнулся, потом добавил несмело: "Поможешь нам, брат?". Белое солнце подсветило северный горизонт, смахнуло с небосвода звезды и погасило л у н ы Примо шел по п а л у б е к н о с у по пути пожал руку хромающему навстречу секонду, потрепал по плечу т е р ц у Тот был трезв с того самого дня, как на судне появился птица один. Бочонок с хмельной настойкой тот выбросил за борт. Терцо тогда схватился за пистолет, но стерпел и стрелять не стал. Дракон шел на север. С каждым днем он набирал силы, и вместе с ним н а б и р а л а с и л ы команда. Мешки с отборным зерном и ящики с плодами и корнеплодами, прощальный дар погибшие птицы не дали команде умереть с голоду. п р и м о добрался до загривка, когда Уно показался из носовой пазухи. Они обнялись. Спокойной вахты, брат, пожелал Уно. Передай птице, что я буду скучать по ней. Дракону, поправил Приму. у н оглядел на него в упор. Птица, сказал он. Приму помедлил, кивнул. Я передам ей это.